Горький. Бабель часто бывал у Горького, и тогда, когда жил в Молоденове, и когда приходилось ездить к нему из Москвы. Но он каждый раз незаметно исчезал, если в доме собиралось большое количество гостей, и приезжали высокие гости. Один раз из-за этого он вернулся в Москву очень рано. Я была дома и открыла на звонок дверь. Передо мной стоял Бабель с двумя горшками цветущих цицинарий в руках. «Мясо не привез, цветы привез», — объявил он. Возвращаясь от Горького из горок, Бабель иногда передавал мне слышанные от Алексея Максимовича воспоминания о прошлом, рассказанные за обеденным или чайным столом. Старый быт дореволюционного Нижнего и Нижнеродского Поволжья владел памятью Горького, и она была неистощима. То вспоминал он об одном купце, который предложил красивый губернатор губернаторше раздеться перед ним до нога за сто тысяч, и ведь раздел с канале, восклицал Горький. то рассказывал, что в Нижнем была акушерка по фамилии Нехочет. Так на вывеске и было написано «не хочет». Ну, что ты с ней поделаешь, не хочет, и все, тут смеялся Горький. Вспоминал также об одном селе, где жители изготовляли только казацкие нагайки, там же в этом селении услышал он крамольную песню и приводил ее слова с особым ударением, больше обычного налегая на «о». Как на улице новые стоит столик дубовый, стоит столик дубовый, сидит писарь молодой, пишет писарь пол села, государевы дела. Государевы дела, они правы завсегда. Все это рассказывалось узкому кругу лиц, близких или же просто приятного горькому, когда он неизменно бывал веселее. В другой раз, приехав из горок, Бабель с возмущением рассказал. Когда ужинали, вдруг вошел Егода, сел за стол, осмотрел его и произнес. «Зачем вы эту русскую дрянь пьете? Принесите сюда французские вины». Я взглянул на Горького, тот только забрабанил по столу пальцами и ничего не сказал. Весной 34 года совершенно неожиданно заболел и умер сын Горького, Максим. По этому поводу Бабель незадолго перед тем похоронивший своего друга Эдуарда Багрицкого 18 мая писал матери и сестре. Главные прогулки по-прежнему на кладбище или в крематории. Вчера хранили Максима Пешкова. Чудовищная смерть. Он чувствовал себя неважно, несмотря на это, выкупался в Москве-реке. Молниеносное воспаление легких. Старик едва двигался на кладбище. Нельзя было смотреть, так разрывалось сердце. С Максимом мы очень подружились в Италии, сделали вместе на автомобиле много тысяч километров, провели много вечеров за бутылкой кьянти. Иногда Бабель, выполняя по поручению Горького какую-нибудь работу, по несколько дней жил в доме Алексея Максимовича в Горках. В такие дни он особенно тесно общался с ним, и разговоры касались главным образом литературы. Мне запомнилось одно признание Горького, пересказанное Бабелем. «Сегодня старик вдруг разговорился со мной и сказал, написал старый дурак одну по-настоящему стоящую вещь, рассказ о безответной любви, а никто и не заметил». Об этом периоде Бабель 18 июня писал своим близким. «Живу на прежнем месте у А.М., как говорят в Одессе, тысяча и одна ночь. Воспоминаний хватит на всю жизнь. Продолжаю подыскивать укромное место под Москвой, кое-что намечалось в течение ближайшей недели, на чем-нибудь остановлюсь. По поручению А.М. занимался все время редакционной работой и забросил сценарий».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 Тот живо ответил «Все отрицать, какие обвинения мы не предъявляли, говорить нет и только нет, все отрицать, тогда мы бессильны». Позже, когда уже при Ежове шли массовые аресты, вспоминаете слова Ягоды, Бабель говорил «При Ягоде по сравнению с теперешним, наверное, было еще гуманное время». Зиму и весну 1936 года провел в Крыму на своей даче в Тесели. Возвратившись отсюда в течение мая, он, как известно, заболел гриппом, который быстро перешел воспаление легких. Положение стало угрожающим. Еще 17 июня Бабель писал своей матери. Здоровье Горького по-прежнему неудовлетворительное, но он борется, как лев. Мы все время переходим от отчаяния к надежде. В последние дни доктора обнадеживают больше, чем раньше. Сегодня прилетает Андре Жит, поеду его встречать. Примечание Жит, Андре, 1869-1951 годы, французский писатель. Конец примечания. Как и многие друзья Горького, Бабель в эти дни испытывал мучительную тревогу и часто звонил на Малую Никитскую, надеясь узнать что-нибудь утешительное. Надежды, увы, не оправдались, и 18 июня наступил конец. На другой день Бабель написал об этом матери. великая горе по всей стране, а у меня особенно». Этот человек был для меня совестью, судьей, примером. Двадцать лет ничем не омраченной дружбы и любви связывают меня с ним. Теперь чтить его память — это значит жить и работать, и то и другое делать хорошо. Тело А.М. выставлено в колонном зале. Неисчислимые толпы текут мимо гроба. Бабель не понимал, почему Горький допускает вмешательство ГПУ в происходящего в его доме, и очень не одобрял того, что делалось в этом доме в те годы. Когда умер Максим, да еще разбился самолет, названный именем Горького, Егода организовал для него якобы, чтобы развлечь поездку по реке на яхте. Липа, медицинская сестра, ухаживавшая за Горьким во время болезни и вообще присматривавшая за ним, рассказывала Бабелю, что, стоя с ней рядом у борта, Горький спросил про свою невестку, Надежду Алексеевну. «Ну что, пускает она его к себе или нет?» каюта и ягоды и Надежда Алексеевна были рядом. И Бабель говорил, «Несчастный старик, гибель сына он переживает тяжело». Про Надежду Алексеевну Бабель говорил, что она очень слабохарактерная женщина, а про Максима, что он... Не бестоланный человек, но обстановка вокруг отца губит его. Нелегко было переносить это и Екатерине Павловне. Она любила бабель и откровенно говорила ему, «Ну, почему Алексей допускает все это? Зачем ему все это надо?» Началось все с Марии Федоровны. Этот Крючков, секретарь Горького, ставленник Марии Федоровны. Когда Бабель гостил у Горького на Капре, он прислал мне много фотографий с видами Италии, различных интересных памятников Рима, Флоренции, и Венеции, а в одной из писем вложил две фотографии Алексея Максимовича, стоявшего возле костра в саду своего дома на Капре. На обеих фотографиях сбоку виднелся Крючков. Когда умер Горький, Екатерина Павловна начала собирать материалы для архива. «Бабель мне сказал...» «У вас есть фотографии Горького, снятые мною на капре? Вы должны отдать их Екатерине Павловне». Я ответила, «Да, но на них есть изображение Крючкова, и видеть ЕП его будет неприятно». В то время в Москве шли разговоры и даже были статьи в газетах, где высказывались подозрения относительно участия Крючкова в смерти Максима, которого он подговорил выкупаться в апреле в Москве-реке, и что он причастен также к смерти самого Горького. На это Бабель сказал... Там другое к нему отношение, и забрал для Екатерины Павловны эти фотографии. И я поняла, что в доме Пешковых не верят в насильственный характер смертей Максима и Алексея Максимовича. После смерти Горького мы с Бабелем часто бывали в горках на его даче. Екатерина Павловна или Надежда Алексеевна приглашали нас, а также Соломон Михайловича Михоэлса с женой на праздничные дни в мае или в ноябре. Для гостей в доме было целое крыло с гостевыми комнатами, где можно было провести одну или две ночи. В один из таких приездов Бабель повел меня на второй этаж показать комнату Алексея Максимовича, где он работал, болел и умер». В большой светлой комнате стоял простой, очень большой стол, на котором был идеальный порядок, и лежали хорошо заточенные карандаши всех цветов и ручки. Пишущей машинки на столе, кажется, не было. Кровать узкая, покрытая пледом, и над кроватью картина, на которой изображена молодая девушка с бледным печальным лицом, умирающая от чахотки. Выражение лица девушки было такое грустное и безнадежное, что у меня содрогнуло сердце, и этот образ навсегда запечатлелся в моей памяти».